Глава 9 Сражение начинается. Суббота, насколько мне помнится, прошла тревожно. Это был томительный день, жаркий и душный. Барометр, как мне сказали, то быстро падал, то поднимался. Я почти не спал. Жене удалось заснуть и встал рано. Перед завтраком я вышел в сад и постоял там, прислушиваясь. Со стороны пустоши слышалась только трель жаворонков. Молочник явился как обыкновенно. Я услыхал скрип его тележки и подошел к калитке узнать последние новости. Он рассказал мне, что ночью марсиан окружили войска и что ожидают артиллерию. Вслед за этим послышался знакомый успокоительный грохот поезда, несущегося в «Окинг». «Убивать их не станут», — сказал молочник, «если только можно будет обойтись без этого». Я увидел своего соседа за работой в саду, поболтал с ним немного и отправился завтракать. Утро было самое обычное. Мой сосед был уверен, что войска захватят в плен или уничтожат марсиан в тот же день. «Жаль, что они так неприступны», — заметил он. «Было бы интересно узнать, как они живут на своей планете. Мы могли бы кое-чему научиться». Он подошел к забору и протянул мне горсть клубники. Он был ревностным и щедрым садоводом. При этом он сообщил мне о лесном пожаре около Байфридского поля для гольфа. «Говорят, там упала другая такая же штука, номер второй». «Право, с нас довольны и первой. Страховым обществом это обойдется недешево», — сказал он и добродушно засмеялся. «Леса все еще горят», — и он указал на пелену дыма. «Торф и хвоя будут тлеть несколько дней», — добавил он и, вздохнув, заговорил о бедняге от жилви. После завтрака, вместо того, чтобы сесть за работу, я решил пойти к пустоши. У железнодорожного моста я увидел группу солдат. Это были, кажется, саперы в маленьких круглых шапочках, грязных красных расстегнутых мундирах, из-под которых виднелись голубые рубашки, в черных штанах и в сапогах до колен. Они сообщили мне, что за канал никого не пропускают. Взглянув на дорогу к мосту, я увидел часового, солдата кардиганского полка. Я заговорил с солдатами, рассказал им о виденных мною вчера марсианах. Солдаты еще не видели их, очень смутно их себе представляли и закидали меня вопросами. Сказали, что не знают, кто распорядился двинуть войска. Они думали, что произошли какие-то волнения в конной гвардии. Саперы, более образованные, чем простые солдаты, сознанием дела обсуждали необычные условия возможного боя. Я рассказал им о тепловом луче, и они начали спорить между собой. «Подползти к ним под прикрытием и броситься в атаку», — сказал один. «Ну да», — ответил другой. «Чем же можно прикрыться от такого жара? Хворостом, что ли, чтобы получше зажариться? Надо подойти к ним как можно ближе и вырыть укрытие». «К черту укрытие! Ты только и знаешь, что укрытие! Тебе бы родиться кроликом, Сниппи!» «Так у них совсем, значит, нет шеи?» — спросил вдруг третий, маленький, задумчивый, смуглый солдат с трубкой в зубах. Я еще раз описал им марсиан. «Вроде осьминогов», — сказал он, — «значит, с рыбами воевать будем». «Убить таких чудовищ — это даже не грех», — сказал первый солдат. «Пустить в них снаряд, да и прикончить разом», — предложил маленький смуглый солдат. «А то они еще что-нибудь натворят». «Где же твои снаряды?» — возразил первый. «Ждать нельзя. По-моему, их надо атаковать, да поскорей». Так разговаривали солдаты. Вскоре я оставил их и пошел на станцию за утренними газетами. Но я боюсь наскучить читателю описанием этого томительного утра и еще более томительного дня. Мне не удалось взглянуть на пустошь, потому что даже колокольни в Хорселе и Чопхаме находились в руках военных властей. Солдаты, к которым я обращался, сами ничего толком не знали. Офицеры были очень заняты и таинственно молчаливы. Жители чувствовали себя в полной безопасности под охраной войск. Маршал, табачный торговец, сообщил мне, что его сын погиб около ямы. На окраинах Хорсела военное начальство велело жителям запереть и покинуть свои дома. Я вернулся к обеду около двух часов, крайне усталый, ибо день, как я уже сказал, был жаркий и душный. Чтобы освежиться, я принял холодный душ. В половине пятого я отправился на железнодорожную станцию за вечерней газетой, потому что в утренних газетах было только очень неточное описание гибели Стента, Гендерсона, О'Джилви и других. Однако и вечерние газеты не сообщили ничего нового. Марсиане не показывались. Они, видимо, чем-то были заняты в своей яме, и оттуда по-прежнему слышался металлический стук, и все время врывались клубы дыма. Очевидно, они уже готовились к бою. Новые попытки установить контакт при помощи сигналов оказались безуспешными. Стереотипно сообщали газеты. Один из саперов сказал мне, что кто-то, стоя в канаве, поднял флаг на длинной жерди. Но марсиане обратили на это не больше внимания, чем мы уделили бы мычанию коровы. «Должен сознаться, что эти военные приготовления сильно взволновали меня». Моё воображение разыгралось, и я придумывал всевозможные способы уничтожения непрошенных гостей. Я, как школьник, мечтал о сражениях и воинских подвигах. Тогда мне казалось, что борьба с марсианами неравная. Они так беспомощно барахтались в своей яме. Около трех часов со стороны Чертси или Адлстона послышался гул. Начался обстрел соснового леса, куда упал второй цилиндр с целью разрушить его прежде, чем он раскроется. Но полевое орудие для обстрела первого цилиндра «Марсиан» прибыло в Чопхем только к пяти часам. В шестом часу, когда мы с женой сидели за чаем, оживленно беседуя о завязавшемся сражении, послышался глухой взрыв со стороны пустоши, и вслед за тем блеснул огонь. Через несколько секунд раздался грохот так близко от нас, что даже земля задрожала Я выбежал в сад и увидел, что вершины деревьев вокруг Восточного колледжа Охвачены дымным красным пламенем, а колокольня, стоявшая рядом небольшой церковки, обваливается Башенка в стиле минорета исчезла, и крыша колледжа выглядела так, словно ее обстреляли из стотонного орудия Труба на нашем доме треснула, как будто в нее попал снаряд. Рассыпаясь, обломки ее прокатились по черепице, и мгновенно появилась груда красных черепков на клумбе под окном моего кабинета. Мы с женой стояли ошеломленные и перепуганные. Потом я сообразил, что поскольку колледж разрушен, то вершина Мэйбори-Хилла оказалась в радиусе действия теплового луча «Марсиан». Схватив жену за руку, я потащил ее на дорогу. Потом я вызвал из дому служанку. Мне пришлось пообещать ей, что я сам схожу наверх за ее сундуком, который она ни за что не хотела бросить. «Здесь оставаться нельзя», — сказал я и тотчас же с пустоши снова послышался гул. «Но куда же мы пойдем?» — спросила жена с отчаянием. С минуту я ничего не мог придумать. Потом вспомнил о ее родных в Лезерхеде. «Лезерхед!» — крикнул я сквозь гул. Она посмотрела на склон холма. Испуганные люди выбегали из домов. «Как же нам добраться до Лезерхеда?» — спросила она. «У подножья холма я увидел отряд гусар, проезжавший под железнодорожным мостом». Трое из них въехали в открытые ворота Восточного колледжа. Двое спешились и начали обходить соседние дома. Солнце, проглядывавшее сквозь дым от горящих деревьев, казалось кроваво-красным и отбрасывало зловещий свет на все кругом. «Стойте здесь», — сказал я, — «вы тут в безопасности». Я побежал в трактир «Пятнистая собака», так как знал, что у хозяина есть лошадь и двухколесная пролетка. Я торопился, предвидя, что скоро начнется повальное бегство жителей с нашей стороны холма. Хозяин трактира стоял у кассы. Он и не подозревал, что творится вокруг. Какой-то человек, стоя ко мне спиной, разговаривал с ним. «Меньше фунта не возьму», — заявил трактирщик. «Да и вести некому. Я даю два». — сказал я через плечо незнакомца. — За что? — И доставлю обратно к полуночи, — добавил я. — Боже! — воскликнул трактирщик. — Какая спешка! Два фунта и сами доставите обратно? Что такое происходит? Я торопливо объяснил, что вынужден уехать из дому и нанял таким образом двуколку. В то время мне не приходило в голову, что трактирщику самому надо бы покинуть свое жилье. Я сел в двуколку, подъехал к своему саду и, оставив ее под присмотром жены и служанки, вбежал в дом и уложил самые ценные вещи, столовое серебро и тому подобное. Буковые деревья перед домом разгорелись ярким пламенем, а решетка ограды накалилась до красна. Один из спешившихся гусар подбежал к нам. Он заходил в каждый дом и предупреждал жителей, чтобы они уходили. Он уже побежал дальше, когда я вышел на крыльцо со своим скарбом, завязанным в скатерть. «Что нового?» — крикнул я ему вдогонку. Он повернулся, поглядел на меня и крикнул, как мне послышалось, «Вылезают из ямы в каких-то штуках, вроде суповой миски!» и побежал к дому на вершине холма. Внезапно туча черного дыма заволокла дорогу и на минуту скрыла его. Я подбежал к дверям соседа и постучался, чтобы удостовериться, уехал ли он с женой в Лондон, как мне сказали, и заперли квартиру. Потом снова вошел в дом, вспомнив о сундуке служанки, вытащил его, привязал к задку двуколки и, схватив вожжи, вскочил на козлы. Через минуту мы выехали из дыма. Грохот был уже где-то позади нас. Мы быстро спускались по противоположному склону Мэйбери-Хилла к старому Оокингу. Перед нами расстилался мирный пейзаж, освещенный солнцем поля пшеницы по обе стороны дороги и гостиница Мэйбери с покачивающейся вывеской. Впереди нас ехал доктор в своем экипаже. У подножия холма я оглянулся, чтобы посмотреть на холм, который я покидал. Густые столбы черного дыма, прорезанные красными языками пламени, поднимались в неподвижном воздухе, отбрасывая черные тени на зеленые вершины деревьев. Дым растелался далеко на восток и на запад, до сосновых лесов Бафлита на востоке и до Уокинга на западе. Дорога позади нас была усеяна беглецами. Глухо, но отчетливо в знойном неподвижном воздухе раздавался треск пулемета. Потом он внезапно прекратился, и послышалась ружейная стрельба. Очевидно, марсиане поджигали все, что находилось в сфере действия их теплового луча. «Я плохой кучер, и потому все свое внимание сосредоточил на лошади». Когда я снова обернулся, второй холм был также затянут черным дымом. Я пустил лошадь рысью и нахлестывал ее, пока Уокинг и Сент не отделили нас от этого смятения и ужаса. Я обогнал доктора между Уокингом и Сэндом.